Произведение искусства и художник. Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом из художника. Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально-реальную жизнь. Оно является существом. Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни. Оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы, о которой мы говорили. Исключительное этой внутренней точки зрения, Следует решать и вопрос, хорошо ли данное произведение или плохо. Если оно плохо, по форме или слишком слабо, то значит, плоха или слишком слаба данная форма, и поэтому не может вызывать каких бы то ни было чистых, звучащих душевных вибраций. Так называемые аморальные произведения или вообще не способны вызвать душевные вибрации, тогда они, согласно нашему определению, не художественны, или же они тоже вызывают душевную вибрацию, обладая формой в каком-то отношении верной. Тогда они хороши. Если же они помимо этой душевной вибрации вызывают также чисто физические вибрации низшего рода, как их в наше время называют, то отсюда ни в коем случае не следовало бы делать заключение, что презрение заслуживает произведения, а не лица, низменными вибрациями на это произведение реагирующие. В действительности же не та картина хорошо написана, которая верна в своих ценностях, или которая почти научным образом разделена на холодное и теплое, а та картина хорошо написана, которая живет внутренне полной жизнью. Также и хорошим рисунком является только такой, в котором ничего не может быть изменено без того, Чтобы не разрушилась эта внутренняя жизнь, совершенно независимо от того, противоречит ли этот рисунок анатомии, ботаники или другой науки. Здесь вопрос заключается не в том, не нарушается ли, не повреждена ли внешняя, а значит, всегда лишь случайная форма, а только в том, нуждается ли художник в этой форме, как она существует вовне или нет. Также и краски следует применять не потому, что они существуют или не существуют в этом звучании в природе, а потому что именно в этом звучании они необходимы в картине. Короче говоря, художник не только вправе, но обязан обращаться с формами так, как это необходимо для его целей, и необходимым является не анатомия или что-либо подобное, не принципиальное пренебрежение этими науками, а только полная, неограниченная свобода художника в выборе своих средств. Необходимость — это есть право на неограниченную свободу, которая тотчас же становится преступлением, если она не основывается на этой необходимости. Для искусства это право является внутренним моральным планом, о котором мы говорили. Во всей жизни, а значит и в искусстве, важна безупречная цель. И в частности, бессмысленное следование научным фактам никогда не бывает столь вредно, как бессмысленное пренебрежение ими. В первом случае возникает подражание природе, материальное, которое может применяться для различных специальных целей. Во втором случае это художественный обман, который, подобно греху, влечет за собой длинную цепь дурных последствий. Первый случай оставляет моральную атмосферу пустой, он приводит к ее окаменению. Второй случай отравляет и зачумляет ее. Живопись есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила, она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души, движению треугольника. Живопись — это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном. И этот хлеб насущный может в данном случае быть представлен душе лишь этим и никаким другим способом. Если искусство уходит от этой задачи, остается пустое место, ибо нет силы, могущей заменить искусство. И всегда во времена, когда душа живет жизнью более интенсивной, оживает и искусство, так как душа и искусство связаны друг с другом, взаимодействием и взаимосовершенствованием. А в периоды, когда душа из-за материалистических воззрений, неверия и вытекающих отсюда чисто практических стремлений одурманивается и становится запущенной, возникает взгляд, что чистое искусство дается людям не для особых целей, а бесцельно что искусство существует только для искусства. Ляр-пуляр. Этот взгляд — один из немногих идеалистических факторов такого времени. Он — неосознанный протест против материализма, желающего сделать вас практически целесообразным. И это снова доказывает силу и неистощимость искусства и мощь человеческой души, которая жива и вечна которую можно одурманить, но не убить. Тут связь между искусством и душой наполовину анестезирована. Это, однако, чревато последствиями, так как вскоре художник и зритель, которые сообщаются между собой с помощью душевного языка, больше не понимают друг друга, и зритель поворачивается к художнику спиной или смотрит на него как на фокусника, внешняя ловкость и изобретательность которого вызывает восхищение. Художник должен прежде всего попытаться изменить положение, признав свой долг по отношению к искусству, а значит и к самому себе, считая себя не господином положения, а служителем высшим целям, обязательства которого точны, велики и святы. Он должен воспитывать себя и научиться углубляться, должен прежде всего культивировать душу и развивать ее, чтобы его талант стал облачением чего-то, а не был бы потерянной перчаткой с незнакомой руки, пустым и бессмысленным подобием руки. Художник должен иметь что сказать, так как его задача не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию. Ведь ясно, что речь здесь идет о воспитании души, а отнюдь не о том, чтобы Насильственно внедрять в каждое произведение нарочитое содержание или это вымышленное содержание насильственно облекать в художественную форму, так как это был бы мертвый головной труд. Уже выше было сказано, что рождение подлинного произведения искусства есть тайна. Если жива душа художника, ей не нужны костыли главных рассуждений и теорий. Она сама найдет, что сказать. Сам художник при этом может в ту минуту и не осознавать, что именно. Ему подскажет внутренний голос души, какова нужная ему форма и где ее почерпнуть, из внешнего ли или внутреннего естества. Всякий художник, руководствующийся так называемым чувством, знает, как внезапно и неожиданно для самого себя ему может опротивить вымышленная им форма, и как сама собою, первую отвергнутую, заменит другая и верная. Беклин говорит, что подлинное произведение искусства — великая импровизация, то есть, что рассуждение, построение, предварительная композиция должны быть всего лишь подготовительными ступенями, ведущими к цели. И даже цель эта может возникнуть перед ним неожиданно для него самого. Так следует понимать и применение грядущего контрапункта. Художник в жизни не счастливчик, он не имеет права жить без обязанностей, труд его тяжек, и этот труд зачастую становится его крестом. Он должен понимать, что все его поступки, чувства, мысли рождают тончайший, неосязаемый, но прочный материал, из которого вырастает его творение, и что он поэтому свободен не в жизни, а только в искусстве. Отсюда, естественно, вытекает, что художник несет троякую ответственность по сравнению с нехудожником. Первое. Он должен продуктивно использовать данный ему талант. Второе. Поступки, мысли и чувства его, как и любого другого человека, образуют духовную атмосферу, очищая или заражая окружающую среду. И третье. Поступки, мысли и чувства являются материалом для его творений, которые, в свою очередь, Воздействует на духовную атмосферу. Художник-царь, как его называет царь Пеладон, не только потому, что велика его власть, а потому что велики и его обязанности. Раз художник является жрецом прекрасного, то это прекрасное следует искать при помощи того же принципа внутренней ценности, который мы всюду находили. Это прекрасное можно мерить только масштабом внутреннего величия и необходимости, которые до сих пор всюду и всегда верно служили нам. Прекрасно то, что возникает из внутренней, душевной необходимости, прекрасно то, что прекрасно внутренне. Под этим прекрасным, само собой разумеется, не следует понимать внешнюю или даже внутреннюю общепринятую нравственность, а все то, что даже и в совсем неосязаемой форме, совершенствует и обогащает душу. Поэтому, например, в живописи внутренне прекрасен каждый цвет, ибо каждый цвет вызывает душевную вибрацию, и каждая вибрация обогащает душу. И поэтому, наконец, внутренне прекрасное может быть все то, что внешне уродливо. Так это в искусстве, так оно и в жизни. И поэтому во внутреннем результате, то есть в воздействии на душу других, нет ничего уродливого. Меттерлинг, который является одним из передовых поборников, одним из первых душевных композиторов сегодняшнего искусства, из которого возникнет искусство завтрашнее, говорит, нет на земле ничего, что сильнее жаждало бы прекрасного и легче бы в прекрасное преображалось, чем душа. Поэтому-то лишь немногие души на земле противостоят господству отдающейся прекрасному души. И это качество души есть то масло, с помощью которого, возможно, медленное, едва заметное, временами внешне задерживающееся, но неизменное, непрерывное движение духовного треугольника вперед и ввысь.